Общеземское чувство. Этого факта, конечно, не докажешь какой-либо цитатой, тем или другим местом исторического памятника, но он сквозит всюду, в каждом проявлении духа и настроения времени. Прочитайте или припомните рассказ Даниила Паломника из Черниговской земли о том, как он в начале XII века ставил русскую лампаду на гробе Господнем в Иерусалиме. Пришел он к королю Балдуину с просьбой разрешить ему это дело. Король знал русского игумена и встретил его ласково, потому что он был человек добрый и смиренный. — Что тебе надо, игумене русский? — спросил он Даниила. — Князь и господин, — отвечал ему Даниил, — хотел бы я на гробе Господнем поставить лампаду от всей русской земли за всех князей и за всех христиан русской земли. По ходу политических дел на Руси Черниговская область страна стала обособляться от других русских областей, и земские русские чувства по характеру и отношениям черниговских святославичей могли находить себе пищи менее, чем где-либо при тамошних княжеских столах. Ничего этого не сказалось в слове о полку Игореве, певец которого принадлежал к черниговской княжеской дружине. Поэма вся проникнута живым общеземским чувством и чужда местных сочувствий и пристрастий. Когда ее северские и курские полки вступили в степь, она восклицает «О, русская земля, уже ты за холмами!» Эти полки зовутся в ней русиками, русскими полками. Разбитые они ложатся за землю русскую. Тоска разливается по всей русской земле, когда... Распространилась весть об этом поражении. Не своих черниговских святославичей, а мономаховичи Всеволода из Суздальской земли, Рюрика и Давида из Смоленской, Романа с Волыни зовет северский певец вступиться за обиду своего времени за землю русскую. Его пределы Везде русская земля, и нигде, ни в одном памятнике не встретим выражение «русский народ». Пробуждавшееся чувство народного единства цеплялось еще за территориальные пределы земли, а не за национальные особенности народа. Народ – понятие слишком сложное, заключающее в себе духовно-нравственные признаки, еще не дававшиеся тогдашнему сознанию, или даже еще не успевшие и достаточно обнаружиться – в самом русском населении. Притом не успели еще сгладиться остатки старинного племенного деления, и в пределах русской земли было много нетронутых ассимиляций на племенников, которых еще нельзя было ввести в понятие русского общества. Из всех элементов, входящих в состав государства, территория наиболее доступна пониманию. Она и служила определением народности. Поэтому чувство народного единства пока выражалось еще только в идее общего Отечества, а не в сознании национального характера и исторического назначения, и не в мысли о долгии служения народному благу, хотя и пробуждалось уже помышление о нравственной ответственности перед Отечеством наравне со святыней. На Любецком съезде князья, поцеловав крест на том, чтобы всем дружно вставать на нарушителя договора, скрепили свое решение заклятием против зачинщика. Да будет на него крест честной и вся земля русская.